Глава 23 Арина. После ужина вожусь с посудой у посудомоечной машины. Макар подходит, нежно целует в щеку со словами «Крокодил моей души, можно я сегодня с тобой буду спать?» Ну вот, он ради меня даже Чеховым поинтересовался, а я такая редиска – Не принимаю его на своем ложе. Немного обидно за супруга. За себя тоже. Не нравится мне, когда меня крокодилом называют. Сразу ищу нехороший подтекст. Посмотрим. Шепчу и краснею, когда маг щипает меня за упругую пятую точку. Но на игрище можешь не рассчитывать. Сразу осаждаю его. Ладно. Макар уводит дочку чистить зубы перед сном, а я жду, когда из ванной послышится чертыхание и детский виск. Сейчас Маша начнет есть клубничную пасту, так она ускоряет процесс чистки зубов, а Макар начнет терять терпение, пытаясь объяснить наследнице, что видит ее хитрую мордашку и понимает, что Машка хочет обдурить доверчивого батю. К моему удивлению, в ванной царит тишина. Ясно, понятно. Муж изображает из себя терпеливого батяню, готового ради секса с женой вытерпеть что угодно от пятилетнего зубастенького плода любви. Да. Ложь придумана человечеством ради того, чтобы избегать душевной боли, а терпение, чтобы получать желаемое, проносятся умные мысли в моей беспокойной головке. Ханин весь в инстинктах мечтает об эротическом беспределе? Я, конечно, тоже соскучилась по нему, но сегодня его ждет... Проплывающее мимо бревно. «Стоять!» Останавливаю шальные мысли. «О чем это я?» Вроде как о дочери думала, о зубах и зубной пасти. «Арина Романовна, хватит параноить!» Ору на себя мысленно. «Милая!» Слышу зов супруга из ванной. «Мы оба почистили зубки». На можно спать ложиться. Дверь открывается, и вместе с паром из ванной просачиваются Макар и Маша. Не контролирую себя, гляжу на обоих с бесконечной любовью. Конечно, они оба не без недостатков, что отец что дочь. одного поля ягоды, но все же мои ягоды. Стискиваю в руках, кухонное полотенце, любуюсь широкоплечим рельефным мужем, жилистыми руками. Вот бы мне... «Мамуля, папа мне сказку обещал рассказать на ночь», лепечет дочь, обламывая наши с мужем мечты в одно мгновение. «Хорошо, милая, отправляю малой воздушный поцелуй». Сдуваю с лица прядь и осматриваю неопрятную кухню. Эх, почему я небогатая, как мои родители? Закатываю глаза, представляю горничную, убирающую мою кухню. Токсик пробегает мимо, устремляясь к миске с водой, задевает меня. Что кот, что его хозяйка. Передвигаются по принципу «вижу цель». Не вижу препятствий. Мы с Ханом давно к этому привыкли, но все же пугаюсь, вскидываюсь от его прикосновения. Прихожу в реальность, вспоминаю, что я жена Ханна. Не Хана, слуг у меня нет. Убрать здесь, кроме меня, некому. Поскорее бы Маша выросла. Снова закатываю глаза, фантазирую, как растет дочь. «Истинная помощница по дому». Автоматически начинаю хихикать, признаюсь себе, что придется родить еще одну дочурку, чтобы исправить неисправность с помощницей, и, беспокойно вздыхая, принимаюсь за уборку. «Не жалей себя, Арина!» Подбадриваю, сдувая прядь светлых волос со лба. Закончив с уборкой... Собрав контейнеры на работу, иду в спальню, куда пригласила на ночное рандеву мужа. По дороге черт дергает меня за ногу, и я заглядываю к дочери, из комнаты которой до сих пор не вышел муж. Надеюсь, Макар не уснул от своей собственной сказки. Нужно забрать его. Заглядываю. Нет, не уснул. И Маша не уснула. Оба очень активные. Макар рассказывает, машет руками, как ветряными мельницами, изображая героев сказки. Дочь слушает, открыв рот, и вскрикивает в такт взмаху папиных крыльев. Прислушиваюсь и я. Волосы на голове встают карандашами. Это что такое? На кого он намекает? Жила-была во дворце на Рублевке взбалмошная принцесса. У нее было много игрушек, и король с королевой ни в чем ей не отказывали. Выполняли все просьбы дочери, баловали. А принцесса эта была очень красивой, белые волосы до пояса. Правда, с секущимися кончиками. Автоматически разглядываю свои. Огромные сияющие зелёные глаза занимали половину лица. Бред. Лицо у меня очень даже пропорциональное. И глаза у неё были волшебными, обманчивыми. Смотришь в них, вроде тепло тебе. На душе ясно. А потом бац! Холодно. Она была дочкой снежной королевы? лепечет Маша. Нет, милая, это из другой сказки. Слушай дальше. Однажды принцесса решила выйти из дворца, чтобы посмотреть, как простолюдины живут. Папочка, кто такие просто люди? спрашивает Машенька абсолютно несонным голосом. Твой папа, например. А я? Ты полукровка. А, вашу Машу. Ханин, чего несешь? Не знаешь свою дочь? Она же как губка ни одного слова не уронит. Тем более твоего. Мысленно наезжаю на мужа. Так вот, надела мама синюю спецовку. Мама? Маша привстает на кроватке. Фу, принцесса, конечно. Как ее звали? Драконица. Дра... Драконица? Переспрашивает любознательная дочурка. Все, мне конец. Маша новое слово запомнила. Нехорошее. Когда она сопоставит все, что говорит любимый папуля, а она обязательно сопоставит с ее-то пытливым умом. Тогда-то мне и наступит хана, потому что все узнают, что муж называет меня драконицей. Слушай дальше. Надела, значит, принцесса с зеленой драконьей кровью, в синюю форму, и пошла в люди. Несет несусветную чушь муж. Папочка, разве кровь не красная у людей? Милая... Ханин с любовью поправляет одеяльце дочки. «Так речь же не о человеке. У всех дракониц кровь зеленая, потому что в ней ядовитый яд». «Ну все. Тебе конец, Ханин. Мысленно приговариваю мужа к высшей мере наказания. Вылетаю на всех парах в комнату». «Ой, забыл». Хан смотрит на меня, смеющимися глазами. «Еще у этой принцессы была метла. Живая и ступа». «Папочка, зачем дракону метла? У него же есть крылья». Дочь изображает руками полет. «Для запасного случая. Вдруг то крылья обрежет или обломает ненароком», поясняет Макар дочери, удовлетворяя ее любопытство. Склоняю голову на бок, и мои длинные светлые волосы рассыпаются на груди. Кажется, я уже точно знаю, как будет наказан сегодня простолюдин. «Милая, спи!» Подхожу к дочке, с нежностью смотрю на свое сокровище. Молюсь феи и матери всех драконов «Дейенерис Таргариен» чтобы дочь забыла эту смутную сказку до утра. «Мамочка, я должна знать, как принцессу в народе приняли, и где она принца нашла!» «Ладно», — присаживаюсь на краешек детской кровати. «Выдержи двоих!» Макар подмигивает мне, намекая на мой якобы лишний вес, которого у меня в помине не водилось. Даже когда Машуню кормила, бегала вокруг дома, чтобы, не дай бог, жир не прилип где не следует. Прищурившись, сцепляю зубы, чертыхаюсь. — Мамуля, расскажи! — лепечет дочка сонным голоском и гладит мою ладонь. — Драконицу обманули, — говорю убитым голосом. Простолюдин по имени Орк Огр обещал ей любить ее до конца своих дней носить на руках. «Она не тяжелая?» — интересуется маг, и я испепеляю его взглядом. Огр обманул принцессу. На руках не носит, денег зарабатывает мало, на шубку не хватает. Принцесса в пуховике ходит. На море не летала много лет тогда как муженёк её неделю там кувыркался с другой простолюдинкой. Бешено вращаю глазами, напоминая мужу его поездку в Сочи с Верой. Драконица доставала, кровь пила из простолюдина. А когда в дом попал чужой дракончик, чуть не сожрала его, что ему было делать? Он защищался. Признаться во всём жене. Так она глухая, не слышит его, — рычит на меня Ханин. — Мамочка, мне страшно, я не хочу больше эту сказку. Можно я посплю? Глазки дочери слипаются и она тут же засыпает. — Тише, — уснула. Прислушиваюсь к сопению дочки. Поднимаюсь и выхожу из комнаты. Макар спешит за мной. Закрываю дверь и прислоняюсь спиной к стене. «Хан, что с тобой не так? Зачем Маше рассказывать взрослые вещи?» «Прости, малыш. Накипело за эти дни. Предохранители сгорели. Я снова наказан, да?» Широкоплечья фигура мужа нависает надо мной. «Ммм, как вкусно пахнет!» Я бы наказала тебя, только сама пострадаю. Думаю про себя. Реабилитирован ровно на одну ночь. Выдаю вслух. Ничего. Завтра я раскалю Голубеву, заставлю признаться во всем. И этот бардак в нашей жизни закончится. Макар не теряет времени зря, сгребает меня в охапку и несет в спальню. От супруга исходит запах тестостерона и вожделения. Отключаю голову, тону в его вдохновении. Мне надо расслабиться, ведь завтра будет очень тяжелый день для всех нас.